Глава десятая. Ловушка. Шталкер. Мрачно пробормотал Сергей, глядя на останки, найденного в подвале нациста и отшметки его комбинезона. Маломайский поднял автомат и повесил себе на спину. «То?» – переспросил странник. Ну, фашистский сталкер! Они себя штурмовиками или штурмпионерами кличут. Мы их шталкерами обозвали. Голова нациста? была прошита насквозь жалом стигмата, от подбородка до затылка, остальное похоже сделали крысы, крови было много, но другие стигматы не решались тут появиться, их отпугивал запах крови сородича, которого расстреляли в упор. Труп стигмата гарантировал, что эти твари сюда не придут некоторое время, здесь в этом подвале вообще никого кроме крыс не приходилось ждать, хуже конечно если придут крысы мутанты. Однако обыскать рваные и залитый комбинезон в поисках патронов и гранат Сергей пока не решался. Испачкаться в крови очень не хотелось. Если придется и дальше, то на запах крови увяжется другой стигмат. Значит так. Маломайский стянул с лица маску и почесал небритый подбородок. Здесь по ходу дневка шталкеров была. Видно засаду на красных сталкеров готовили. Хантер, помню, говорил, что они это дело частенько практикуют. Значит, скорее всего, очередной носитель МОЗа – это фашист. Тогда куда он мог подеваться? Ему ведь надо постоянно находиться рядом с людьми, если только ими он может повелевать. Я правильно говорю? Я не совсем хрена не понял, что ты сказал. Странник, будто передразнивая, тоже почесал подбородок. Я говорю в четвертый рейх этот урод подался, вот что, хреново это. Я конечно сталкер и у меня в метро особый статус, эти идиоты меня не тронут и даже может пустят в свой фатер маза А теперь натравить красных на фашистов с их напалмом и выжечь весь этот рейхстаг вместе с мозом? Да нет, не то. Долго, нудно и не факт, а ну подержи. Сергей сучил страннику в руки фонарь и стал разворачивать карту поверхности. Так, мы вот здесь. А где Рих? Пушкинская, Тверская, Чеховская. Если дворами да напрямик, то отсюда километра полтора будет. Нежели он ничего не боится, а? Человек боится. Мозг? Нет. Мозг питается. Страх, как ты, воздух. Носитель страх, мозг сыт, но страх человека, мозг не выходит наружу, он остается в мозг, тогда мутанты плохо чувствуют, человек мост, и он может идти на поверхность, не всякий нападает, никто не любит мост. ну хорошо, его вшторило мозом и он не боится. Точнее, боится, но идет с упорством идиота. Тогда он рванул дворами напрямик. Если дорогу знает. Знает. Странник кивнул. Человек знает, и мос ведет, его куда надо. А человек несет и делает, что надо мос. Ну, значит, он уже в рейхе. Получается, что это уже не человек, а такое же чмо, как эти мутанты вокруг. И что ему эти полтора километра в таком случае? Фу. А что такое? Чмо? Это... ну... Маломайский через капюшон почесал затылок. Это когда в голове фашиста мозг. Будто без этого в его голове мало пакости. Вот, короче, как-то так. А фашист? Это плохо? Странник задавал вопросы даже без намека на шутку. Ну знаешь, если ты сам не фашист, то не знаешь, что хорошего. А вот когда общаешься с ними и думаешь, что они разговаривают с тобой, в это время оценивают форму твоего черепа, хотя заглянут в родословную, в поисках неполноценных или инвалидов, на удобрения пускают. Это так мило. Они считают себя выше, хотят управлять другими. Кого считают ниже? Ну да. Ловил суть? И мозг в голове такого человека? Ну, видимо, да. Твою же мать! Воскликнул странник. Повторив часто употребляем Сергеем фразу. Это же полная хренозавра, полянка! О, что-то я теперь суть не улавливаю. Ну а разница какая? Ну фашистам башку пощекочет, да и шут с ними. Чего же их жалеть? Они никого не жалеют. Сергей! Ты не понял, это Панама, Паланма, Напалм, вот. А при чем чё, тут напал? А ты хочешь сказать, гремучая смесь, да? Точно! Сергей задумался. Он толком не понимал, что из себя представляет этот МОЗ. Знал лишь то, что это большая угроза для людей. А не выйдет ли так, что фашисты посредством МОЗа получат в свои руки что-то типа биологического оружия? Странник посмотрел на него внимательно, словно понимая мысли своего товарища. Моз думает, он разумен, произнес странник. Все живое для него, конкуренция плохо, мешает считать себя лучше. Его идея, доминанта над жизнью, порабощение, вечная власть, диктат. Откуда слов таких понабрал? Я учусь, и он тоже. Маломайский принялся неторопливо сворачивать карту и пристально посмотрел в глаза своего напарника. Тогда это очень плохо, что такая штука поселилась в голове нациста, но сдается мне, что у тебя с мозгом что-то общее. Ты уж очень хорошо знаешь его повадки, если конечно все что ты говоришь не бред сумасшедшего, кто ты, а? Я странник, ты же не человек. Это внезапная догадка Вергла Сергея в мгновение ока в ледяной холод, и он попятился. Ну конечно, это очевидно, он видит в темноте, он ходит по поверхности без спецовки, он жрет кошек и крыс, а он то, Сергей привык, что мутанты это звери. Конечно, всякие разговоры ходили про то, что есть и человеческие мутанты. Он относился скептически ко всем этим жутковатым байкам про неизбежность появления всяких там хомоновусов, холодемоников, холомовампирусов. А тут вот он. Человек. Да не человек. Да. Я не человек. Медленно и обреченно странник ⁇ кивнул. Ты боишься, Сергей. Не надо. Я друг. Я твой друг. "Боже же ты мне к черту друг, если ты не человек? Ты мутант! Это звучало как приговор. Странник тяжело вздохнул и повесил голову. Теперь ты оценивать форму моего черепа? Думать о неполноценных, моей родословной и желать пустить меня на удобрение? Тихо спросил он. И после этих слов страх исчез, растворился холод, стало жарко, стыда. Сергею вдруг стало стыдно.